Глава двадцать третья. С утра ко мне примчался гонец. Император приказывал явиться. На этот раз я должен был прийти один. Видно, хотелось глазу на глаз побеседовать. На самом деле, в комнате, куда меня привели, было всего четыре человека. В том числе глава государства и, как мне кажется, его самые доверенные люди. «Ну, как тебе моя награда, граф?» Спросил меня император после всех положенных приветствий. «Понравилось?» «Да, ваше императорское величество. Благодарю вас». «Не стоит», — отмахнулся мужчина. «Ты честно заслужил графский титул. Конечно, трудно было продавить такое решение, но всё же большинство аристократов были на твоей стороне, что случается крайне редко. Они в основном только своих поддерживают». «Ладно, это всё мелочи. Ты, по всей видимости, уже догадался, что гости прибыли не просто так». «Да, ваше императорское величество», — покладистый кивнул я. «Так вот, мне сообщили, что у подземного народа имеется выход в те горы, где засел голова вторженцев. Только решать всё сами они не хотят. Требуют, чтобы мы тебя прислали. Именно тебя». «Почему меня? Ведь я же не самый сильный маг. Сделал я вид, что не понимаю». «Не надо себя дураком выставлять». Поморщился глава государства. «Всё ты прекрасно понял». «Тут один из послов взболтнул, что у них тоже не всё гладко прошло». Небольшая стычка с одержимыми произошла. Несколько магов погибло. Вот сейчас мой брат опасается, что в его рядах ещё одержимые имеются. Мол, мы придём в горы, а нас там будет ждать крепкая засада. В общем, нужно, чтобы ты проверил всех магов подземного короля. Потом он пошлёт ударный отряд и размажет главного одержимого. «Понятно», — кивнул я. «Всё сделаю, когда выходить нужно». «Надо же, какой прыткий». усмехнулся император. «На своих новых землях побывать не хочешь?» «Хочу», кивнул я. «Нужно ведь дела принять». «Вот и отправляйся. Посольство у меня немного задержится, так что время у тебя будет. Можешь с собой Эльматара взять, вы вроде друзья. Больше своего рода граф Лихар никого отпускать не хочет. Слишком дело опасное». «Но ты не переживай, с тобой поедут ещё четыре наших сильных мага, прикрывать тебя будут. Остальная группа будет от подземного народа». «Благодарю», – снова склонился я. «Кстати, граф», – похватился император, – «а ты и дальше будешь входить в рот лимбитов?» «Конечно, я же клятву давал», – ответил я. «Клятву давал барон, а сейчас ты граф, можно сказать, равный граф лихаро Думаю, мы пересмотрим соглашение», – пожал я плечами, – «пока не до этого». «Ну и то верно», – кивнул император. «Хорошо, что не стал намекать, что примет меня к себе с распростёртыми объятиями. Лучше в роду быть, чем около императора. Тем более сейчас граф Лихар не может посылать меня куда захочет». «Ты там себя береги», — продолжил глава государства. «Вперёд не лезь. Пусть наши союзники сами всё сделают. Твоя задача — одержимых искать». «Хорошо, я буду осторожным». «Вот и славно». кивнул император. «Да, кстати, мне очень не понравилось, что ты, граф, ни с кем не посоветовавшись, такую важную весть подземному королю отправил. Впредь прошу так не делать». «Виноват, ваше императорское величество», покаялся я. «Как-то случайно так получилось». «Ну да, поэтому ты не сразу на границу поехал, как тебе было приказано, а сделал крюк». «Ладно, свободен». «Можешь отправляться в своё графство, и Ильматар с собой возьми. Не думаю, что граф лихар будет против». «Да, с моим другом тоже появилась небольшая проблема. Дело в том, что он давал присягу графу Ильхару, а не мне, и теперь обязан служить ему. У меня же сейчас неопределённое состояние. Думаю, нужно проталкивать союзный договор, и будет неплохо, если Ильматара к себе на службу определю». «Правда, в этом случае лихару нужно будет освободить от клятвы моего друга, да и согласие самого Ильматара нужно. Упрётся, старик, что тогда делать буду? Где магов брать?» Само собой, меня в комнате ждали. Собралась вся наша дружная компания. Задерживаться мы не стали, тут же приступили к сборам. Времени слишком мало, так что лучше не тянуть. Хотели отправиться на следующее утро, но успели собраться ещё до обеда. Сразу и выехали. Я поделился со своим отцом Эльмотаром и Деорсом своими соображениями по поводу нового договора с графом. «Ну, наверняка он согласится взять вас, господин граф, к себе в союзники», — тут же заявил Деорс. «Мужчина вообще как-то сразу стал на моей стороне, хотя тоже был в роду лимбитов, но, видно, рассуждал как отец. Если, конечно, вы не будете против». «Не буду», — подтвердил я. «С чего бы мне быть против?» «Граф Лихар – человек достойный, я иметь род лимбитов у себя в союзниках тоже немало». «Насчёт магов тоже не надо переживать», – сказал мне отец. «Даже если он господина Ильматара не освободит от клятвы». «С чего это он меня не освободит?» – перебил отца Ильматар. «Я только из-за вашего сыночка к нему на службу пошёл». «А ко мне пойдёшь?» – спросил я. «На службу». Ха. «Почему нет?» – пожал плечами маг. «Тем более ты мне пообещал обширные земли». тучные стада и богатые деревни». «Так вот, даже если господина Эльматара не отпустят», — продолжил мой отец, покосившись на мага. «Не надо так возмущённо на меня смотреть, господин маг. То у тебя есть сёстры. напомнишь что это будущие женщины, которые могут выйти замуж за одного из твоих вассалов, которые захотят пойти к тебе на службу». «А точно!» — обрадовался Эльматар. Они же развиваются за счёт твоих кристаллов, а не за счёт рода лимбитов. Правда, он им учёбу оплачивает, но с этим сами справимся. Пусть до конца учатся, а не как у тебя получилось, недоучка одногодок». «Вы бы прекратили так с графом общаться, господин Мак», — удал голос Лаар. «Могут не понять». «Тут все свои», — усмехнулся Эльмотар. «Ну, всё равно, искренне прошу прощения, господин граф». Дурашливо согнулся в вседлимый друг. Дальше ехали молча, каждый задумался о своём. Дел с моим графством наваливалось много. Сначала нужно посмотреть, что там у меня творится, а потом уже думать, какие решения принимать. Наверное, граф Лехар тоже в курсе того, что один из его вассалов графом стал, и, скорее всего, сейчас тоже обдумывает, что делать. Путь до самых моих земель не запомнился ничем примечательным, разве что наш отряд разгромил шайку разбойников». «Само собой, они на нас не нападали, нужно быть полнейшим придурком, чтобы это сделать. Отряд был крупным, тут моя охрана, охрана отца, да и купец Дорс тоже не был простым торгашом, так что имел соответствующую охрану. Дело в том, что ближе к вечеру, на дорогу, по которой мы ехали, выскочил какой-то мальчонка. Видно, принял нас за разъезд, которых тут было много. Он заявил, что на его деревню, которая располагалась в паре километров в стороне, напали разбойники. Решили им помочь». Разбойники были так увлечены грабежом небольшой деревушки, что заметили нас не сразу, а только тогда, когда мы уже обложили деревню со всех сторон. Дальше началась обычная бойня, в которой даже мы, маги, участия не принимали. Без нас справились. Разбойники были обычными гладранцами. Среди них имелось всего несколько дезертиров, которые были прилично вооружены. Правда, их тоже быстро смяли. Пленных всех перевешали. Куда деваться? Приказ императора. Всех бандитов вешать без суда. Положение в стране тяжёлое. Самое интересное началось, когда мы въехали на мои новые земли. Карта у меня была, так что ошибиться мы не боялись. Только пересекли небольшую речушку, которая была границей моих земель. Как к нам навстречу выскочил отряд всадников. Человек в пятьдесят. Разумеется, всадники на нас нападать не стали, они даже остановились на приличном расстоянии. Вперёд выдвинулся десятник, или полусотник, точно не знаю. Не доезжая до нас, он спешился, показывая своё уважение, и видел, что непростые люди пожаловали. «Здравствуйте, господа», — поприветствовал он нас. «С какой целью прибыли в эти земли?» Вопрос не удивил. Не первый раз за время путешествия спрашивают. Как уже было сказано, все дворяне стараются не допустить беспорядков на своих землях. Ко всем крупным отрядам, в которых имеются маги, относятся с настороженностью. Вдруг мятежники как-то тут оказались. «Меня зовут Граф догмар из рода Хигаров», – представился я. Когда произносил название своего рода, чуть не ляпнул, что из рода лимбитов, по старой памяти. «Приехал принимать свои новые владения». «Да, теперь у меня имелся свой род». «Может быть, баронская семья, но не графство. У графов только рода, даже если он один». «В документах было указано название моего рода, так что ничего придумывать было не нужно». Видно, как лимбиты дали название по столице, или наоборот, сначала род появился, а потом столица. Не сказал бы, что мои слова как-то удивили воина, разве что немного смутили. Просто знамени у меня пока не было, хотя все графы их таскают. Всё же мы, как и герцоги, считаемся высшей аристократией. Это баронов много, а вот графов довольно мало. После мятежа стало ещё меньше. Военный набрался храбрости и попросил у меня соответствующие документы, с которыми внимательно ознакомился. «Рад приветствовать господина графа в его землях», — поклонился он мне, двумя руками возвращая свиток. «Мы сопроводим вас до столицы ваших земель, чтобы больше не было таких недоразумений». Разумеется, отказываться я не стал, и бравые вояки, они наверняка принадлежали одному из моих вассалов, поехали впереди, освобождая нам дорогу. Несколько человек десятник отправил в разные стороны, видимо, к тем дворянам, которые на моей земле проживали. Похоже, их уже предупредили о том, что на этих землях появился граф, скоро прибудут ко мне давать присягу. Теперь я смотрел по сторонам уже с большим любопытством. Увиденное мне нравилось всё больше и больше. Деревень тут было много, и они не выглядели запущенными, а крестьяне не были худыми и измождёнными. Это не сильно удивляло, потому что раньше земля была под рукой императора, так что разбойники или наглые аристократы сюда вряд ли заходили, можно в миг головы лишиться». «Похоже, я последним узнал, что стал графом, потому что в моём появлении даже крестьяне знали, а может, отряд впереди предупреждал о прибытии важных персон, люди не выскакивали на дорогу, просто толпились недалеко и рассматривали проезжающий отряд, гадая, кто же из нас граф и новый хозяин этих земель. Их любопытство можно было понять, всё же теперь их благосостояние во многом будет зависеть от меня». «Да, есть общеимперские законы, которые даже аристократы не посмеют нарушать, но какие налоги будут платить эти люди, буду решать я. Как отвечать за их безопасность?» Вот и думают теперь, что изменится в их жизни после появления графа. Свободных земель у меня хватало, было место, куда ещё людей расселять. Правда, подобное было во всей империи, кроме её центральной части. После подавления мятежа опустовало практически полностью целое герцогство – А это огромная территория. Возможно, часть тех крестьян, которые ранее убежали, и вернётся обратно. Но не факт, что даже половина из них захочет обратно возвращаться. Они не рабы, запросто могли осесть на новом месте. Аристократы даром времени не теряли. Вербовали к себе людей, землепашцы всем нужны. Эх, если бы император дал мне эти земли немного пораньше, можно было бы к себе беженцев набрать. Отец помог бы, хотя он и так в стороне не остаётся. Через четыре дня на горизонте показалась морская гладь, а потом и столица моего графства. Что тут скажешь, ну это далеко не лимбит, но грех жаловаться, всё же это теперь мой город. Он был даже немного крупнее среднего, по местным меркам не беден, да и трущоб тут не было, видно из-за его размеров. Порт на самом деле был небольшим, хотя можно расширить, бухта, в которой находился город, была приличных размеров. Тут тоже людей предупредили о моём приезде, глазели на меня, как на какое-то диво дивное. Особой радости никто не показывал, но я этого и не ждала. Тут было всего одно кольцо стен, не считая замковых, но стены высокие, не каждому врагу их удастся взять. Вообще город находился немного в стороне от морских торговых маршрутов, видимо поэтому и пользовался особой популярностью у купцов. Рядом имелся крупный город Вальдек, в котором я когда-то оказался, поэтому предпочитали разгружаться там. К сожалению, тут и складов было не так много, так что много кораблей порт принять не сможет. Но ничего, постараемся это исправить. Вот в самом замке меня встретили радостно, но нужно отметить, что радовался всего один человек. Едва мы въехали в ворота, как из замка выскочил... он Даже выкатился, какой-то пузатый мужичок, и рванул ко мне. Схватил лошадь под узцы и склонился в низком поклоне, не давая лошадке ступить и шагу. «Господин, как же я рад видеть вас в вашем доме!» – радостно заорал он. Народу в замке было много, и все они столпились неподалёку. Имелась и замковая дружина, которая с грозным видом стояла на стене, глядя куда-то вдаль. Видно, врагов усматривали. «Похоже, по случаю моего приезда их всех выгнали на стену, вон у некоторых какие рожи недовольные. Наверное, они в это время должны были отдыхать». «Вы кто такой, уважаемый?» – спросил я у мужичка. «У меня зовут Симон, я управляющий вашими землями», – представился мужчина. «У вас, господин граф, люди тут явно не голодают», – заявил Элематар. «Он какой управляющий пухлый, сразу виден достаток». а Люди, которые стояли неподалёку, рассмеялись на нехитрую шутку мага. А вот управляющий побагровел лицом и хотел что-то ляпнуть в ответ, но передумал. Разумное решение. Ильматар хоть и был в доспехах, и был похож на старого воина, но ехал рядом со мной, так что непонятно, кто он такой. «Ну а я граф Дагмар», — сообщил я мужичку. «Это мой боевой маг Ильматар. Мой отец, барон Эван, дальше Лаар, командир дружины и командующий моим войском». Рядом с ним Рональд, сотник моей дружины, а это мой свёкор, почтенный и уважаемый в империи промышленник деорс Рональдом звали Шрама, просто с недавних пор я к нему обращался по имени, всё же у нас не бандитский отряд. Он тоже поехал со мной, сам напросился и всегда старался держаться рядом. Кстати, этот мужчина тоже был невероятно рад тому, что я стал графом, правда непонятно почему. «Буду рад служить и этим господам», – поклонился мне Симун. «Посмотрим», – кивнул я. Тут из замка показался ещё один господин. Прямая противоположность первому. Высокий и худой, к тому же пожилой. Как оказалось, он тоже являлся управляющим, но от короны. Его сюда император прислал. Он и должен был мне сдать все дела и отчитаться. Меня, конечно, удивило, что сразу два управляющих. Но позже мне объяснили, что Симон больше помогал человеку императора. Сейчас этот худощавый уедет, а Симон местный и, скорее всего, надеется остаться вместо него. Причём этот мужчина так торопился, что попросил сразу же принять у него все дела, мол, срочно нужно уехать в столицу. «Удивительно. И чего это он так торопится?» — с сихистом в голосе спросил Эльмотар. «Наверное, не всё так гладко, как хотелось бы». «Ты на что это намекаешь?» — гневно спросил сухощавый мужчина. «Ещё раз посмеешь обратиться ко мне в подобном тоне? Сразу подохнешь!» В городе моего друга послышалась нешуточная угроза, всех проняла «Тащи сюда бумаги. Будем принимать хозяйство. Графу не до тебя». «Кстати», — посмотрел я на Симуна, — «ты же тут ему помогал». «Если не углядишь за чем-нибудь, отвечать головой будешь, понял?» «Понял», — побелил толстячок, потом затравленно посмотрел по сторонам, после чего бухнулся на колени. «Простите меня, господин граф», — запрочитал мужчина, роняя слёзы. Он часть вашей казны увести хочет, и меня к этому принудил, а как я мог отказать ставленнику его императорского величества? Ты!» – взвизгнул бывший управляющий, но больше ничего не сказал. «Лар», – глянул я на воина, и похитителя моей казны тут же скрутили. «Сразу в пыточную?» – невозмутимо уточнил Кальт. «Нет», – покачал я головой, – «сначала посмотрим, что тут с документами». Симун продолжал стоять на коленях и каяться в своих многочисленных грехах. С его слов получалось, что всё нормально, только казну за последний год хотел упереть. Вообще она почти вся принадлежала императору, пока я всё не принял. Только вот управляющий хотел её себе присвоить, а не главе государства сдать. У меня уже были собраны все подать из крестьян, частично с купцов, тут кое-какие склады и лавки имелись, торговля шла, всё же город. Причём и первые, и вторые платили налоги раз в год, а вот воинам нужно было платить один раз в месяц – То есть, часть казны всё равно должны были оставить или уволить всех воинов. Увольнять никого не стали, но все мои деньги решили забрать. А это непорядок. По сути, хотели ограбить императора, а не меня. Мне же, как верному слуге, не стоило подобного допускать. С другой стороны, и отдавать золото императору не хотелось. Выход нашёл Деорс. В отличие от всех присутствующих, его вообще не смутила большая куча бумаг, где были все подсчёты. Он легко и быстро во всём разбирался. «Повесьте на этого вора штраф», – посоветовал он мне. «Ту сумму, которую он своровать решил. Это ваша земля, так что можете судить преступников своим судом. Пусть вернёт все деньги и такую же сумму, которую своровать хотел. И будет, чем вашим воинам этот год платить». «А император нам за это по шее не даст?» – спросил я. «За что?» – удивился Деорс. «Его деньги мы вернём, а себе оставим штраф. Всё очень просто». и «Если не захочет платить, то всё равно придётся императору его золото вернуть. Мало ли что, вдруг узнает. Да и не стоит убивать его человека. Разбирательство будет. А так, отправить его в цепях в столицу, и всё расскажете». «И какой смысл вору штраф платить?» – усмехнулся Эльматар. «И так, и так без денег останется». «Он нарушил закон», – начал объяснять Деорс. «Его на этом поймали». Он тут же понес наказание, тем более имперская казна не понесла урона. Возможно, император об этом и не узнает, если ему не говорить. В любом случае, этому прохвосту может грозить только увольнение. «Знаю, о чём вы сейчас скажете». Поднял Деворс руку, заметив, что Эльмотар хочет ему возразить. «Этот хлыщ может сказать, что просто ошибся, но это нас не волнует. Тогда мы просто закуем его в кандалы и отправим в столицу как казнокрада, пусть его там судят». императора с такими разговор короткий. Сначала пыточная, где во всём сознаются, а потом... Плаха. В общем, этот деятель не хуже нас знает, что крепко влип, так что согласится на любые условия, а потом будет надеяться, что мы об этом никому не расскажем. Может, ты пронесёт. Останется на службе у императора. Да и чего обсуждать? Давайте спросим у него, пусть сам решит свою судьбу. Разумеется, ушлый сопровождающий согласился заплатить большой штраф. Деньги у него были, он тут не один год просидел. Как ни крути, к рукам хорошо прилипало. В общем, сделали так, как сказал Деорс. Тем самым немного поправили своё финансовое положение. Во время разбирательства с документами мой родственник проверял знания Симуна и остался ими удовлетворён. Так и сказал, что мой управляющий соображает, что делает, так что можно его оставить. В этой кухне он варится не первый год, и лучше иметь пока хоть такого. Не придётся новичка вводить в курс дела. А чтобы не воровал, купец вопрещал присылать на проверку своих людей абсолютно бесплатно. Кроме столицы, у меня имелось ещё два небольших города в графстве, а также простые крепости. Причём в этих крепостях не было вассалов, они принадлежали мне. Что там сейчас творится, я не знал. Остаётся надеяться, что бумаги не врут, и там всё в порядке. Имеется небольшая дружина, которая следит за порядком на прилегающих территориях, крестьяне исправно платят налоги и прочее. Я думал, что мои вассалы будут ждать меня в столице, но не угадал. Тоже хотелось глянуть на их дружину. все же они снимали с моих плеч часть проблем. Я не должен платить налоги императору. Я должен выставлять крупный отряд в его дружину. В этот отряд должны входить мои вассалы, поэтому чем больше у меня будет людей, тем лучше для меня. Он Даже хотел отправить к баронам гонцов, но отец от этой идеи отговорил. Сказал, что если сами в ближайшее время не прибудут, то нужно всех лишать земель и прогонять. Значит, не уважают скоты. С другой стороны, они могут просто договориться и приехать ко мне в одно и то же время. По крайней мере, те, кто хочет и дальше управлять своими землями на моей территории, а не получить пинка под зад. В общем, нужно немного подождать и подумать, что делать, чтобы мои земли начали процветать. Впрочем, буквально на следующий день мои спутники завалили меня предложениями.